По сравнению с мобильным костюмом силы самообороны, разработанный семьёй Йоцуба летающий бронекостюм под названием «Освобожденный костюм» не имеет функции силовой помощи и уступает по качеству канала передачи данных, однако эффективность защиты у него такая же, а может даже и выше. А эффективность скрытности и способности полета у него намного выше. Канал передачи данных тоже уступает лишь по функции обработки большого количества одновременных связей, а с обычной обработкой внешних данных проблем у него нет поэтому можно даже сказать, что освобожденный костюм больше подходит для преследования, чем мобильный костюм. В поле зрения Таации была отображена полупрозрачная карта местности. На карте района буса западного канта в виде красного круга диаметром около одного километра отображалось примерное местоположение Минору, полученное на основе данных с радара, настроенного на поиск паразитов. Он не собирался тратить время понапрасну, оставаясь около больницы в Тёфу, однако с момента его прибытия прошло уже пять минут. Отставание от Минору было уже почти на 30 минут, однако у Таци имелось преимущество в виде полета по прямой линии, а Минору был вынужден ехать по дороге, к тому же он не мог двигаться свободно, в том числе и из-за других автомобилей на дороге. Полупрозрачный круг, отображающий текущее местоположение Минору, в данный момент двигался назад по рядом с горой Такао. Чтобы догнать его за 5 минут, Таци увеличил скорость полета до 400 км в час. Забрав Минами из больницы, Минору направился на запад по центральной дороге на подготовленном семье Куда автомобиле. Это был отдельный фургон, на котором не перевозились куклы-паразиты. Это был так называемый Ван Кон. Автомобиль-фургон открытого типа, у которого пространство, занимаемое задними сиденьями и грузовым отсеком, было переоборудовано так, что получился своеобразный дом на колесах. У людей внутри автомобиля было только двое, Минору и Минами. Водителем был боевой геноид, не кукла-паразит выглядящий в точности как человек. Минами села на длинную скамью, выступающую в роли кровати, а Минору занял переднее пассажирское место. За Минами никто не приглядывал, хотя обстоятельства были такие, что она просто не могла выскочить из едущего на большой скорости автомобиля, но даже если это было бы не так, Минору не намеревался следить за ней. Если она захотела бы сбежать, то Минору решил бы, что так тому и быть. Это не было принуждением, об этом он не врал. Да, ее похищение было эгоистичным поступком, однако он не собирался принуждать ее к чему-либо сверх того. Минору хотел спокойно поговорить с Минами, он хотел узнать о манении Минами без вмешательства со стороны Татсу или Миюки, Это было желание Минору. Что действительно думает Минами? Просто не хочу умирать? Или же Не хочу лишиться магии? Что она выберет? Быть человеком или быть волшебником? Даже если Минами ответит. Я не против лишиться магии или я хочу прожить остаток жизни простым человеком. Минору решил не уговаривать ее и не принуждать. Он поклялся себе, что никогда не сделает ничего такого, как насильственное превращение минами в паразита. Минору просто хотел сделать что-нибудь для минами, он просто не мог молча наблюдать, ничего не делая. Такое принуждение определенно было проявлением эгоизма Минору. Если бы Минору было хоть немного глупее, или если бы он обладал таким характером, при котором видишь только перед собой и не замечаешь деталей, то его жизнь была бы намного проще. Но будучи умным, он понимал, что даже одно только похищение минами утации Миюки является пренебрежением ее намерениями. Именно поэтому он больше не хотел никак ограничивать минами. Также ему было сейчас любопытно, какое у минами сейчас выражение лица. Не сердится ли она, не показывает ли она отвращения. Не смотрит ли она с презрением? Испытывая беспокойство по этим вопросам, Минору не посмел сесть рядом с Минами, чтобы показать ей, что он ее не ограничивает. Однако причиной тому, что Минору сел на переднее пассажирское сиденье, отдельно от Минами, была не только эта его юношеская привередливость. Магическая сила Минору сильно уменьшилась после того, как его поразил кацет Миюки, но не был сильно шокирован этим ощущением слабости, потому что было некое чувство, что все это лишь временно. Однако его нынешнее состояние не внушало оптимизма. С самого начала своего побега он постоянно чувствовал на себе некий преследующий его механический взгляд. Информация, идентифицирующая его псионовые волны, передавалась через информационные измерения. В текущей ситуации, когда эффективность парада ухудшилась из-за понижения магической силы, Минор не мог полностью избежать обнаружения псионовых волн аппаратными способами, стараясь изо всех сил он мог лишь снизить точность обнаружения. Точность с радиусом 10 метров. Такова была эффективность следящих за минору радаров, которые он узнал из информации, полученной через обратную связь. В данный момент он искажал отклик от себя до такой степени, что точность обнаружения имела радиус 500 метров. Причем это не означало, что он находился в центре этого радиуса. Постоянное перемещение ложного источника псионового сигнала в разных направлениях вперед, назад, влево и вправо снижало стабильность результатов обнаружения. Хотя на скоростном шоссе не было ограничения скорости, но неестественное повышение скорости будет хорошо заметно. Поэтому, как бы он не спешил, нельзя было ехать слишком быстро. Единственным способом уйти от погони семьи Юцуба и Дзимонзи было задействовать ослабленный парад в полную силу. Но если бы Минами сидел рядом с ним, то его миссия отвлеклась бы на нее, и он не смог бы сосредоточиться на магии. И с недавних пор поддерживать ложный образ стало еще трудней. На него был направлен взгляд. Минору быстро понял, что это были глаза духа Тации. Но просто понимание этого ничем не могло помочь. В своем текущем состоянии Минора не мог освободиться от взгляда Тации. Минору пришлось приложить все усилия, чтобы хотя бы помешать точному определению его местоположения. Независимо от мысли Минору, Минами была благодарна ему за то, что он сохранял дистанцию. Потому что если бы она почувствовала тепло человека, сидящего рядом... Она невольно прижалась бы к нему. Примерно так Минами оценивала свое психическое состояние. Ее терзало чувство вины. Она предала Миюки. Она сама не могла в это поверить. Почему она предала свою хозяйку Миюки? Почему она предала Миюки, защитив Минору? Это потому, что Минору нравится тебе больше, чем Миюки. Такое, похоже на оправдание мнения, высказало другое ее я, находящееся в глубине сознания. Однако она не могла с ним согласиться. Нельзя было сказать, что у нее не было чувства, что она просто не хочет это признавать, однако при этом где-то внутри нее сохранялась уверенность, что это не так. Эмоции по отношению к Миюки и по отношению к Минору были совершенно разного типа. Миюки для Минами была хозяйкой, точнее, так было в самом начале. Но сейчас она думала о ней как о семье, как о старшей сестре. Она хотела защищать ее ценой собственной жизни не потому, что это ее долг, а потому, что она стала для нее важным человеком. Во время защиты от внезапной атаки магии стратегического класса «Туман-бомба» она смогла показать силу, превосходящую ее пределы, именно из-за этих чувств. Это было неоспоримой правдой, несмотря на то, что Минами до сих пор не понимала, почему она так себя ведет. С другой стороны, непритворной истиной было то, что Минами толком не понимала свои чувства к Минору. Что она думает о Минору? Минами постоянно об этом размышляла и до сих пор не пришла к какому-либо выводу. Если просто спросить, нравится он ей или нет, Минами ответит нравится. Однако, если спросить, насколько сильно он тебе нравится, она не сможет ответить сразу. Ее мысли все еще были лишь на таком уровне, Минами отчаянно попыталась вспомнить тот момент, когда она предала Миюки. Но, несмотря на старания, она никак не могла вспомнить, о чем она думала в тот момент, когда встала перед Минорой и попросила Миюки: Пожалуйста, остановитесь! Единственное, в чем она была уверена, это то, что она не выбрала бы Минору, если сравнивать его с Миюки. Она была твердо уверена, что не отказалась от своей преданности по отношению к Миюки. Не сомневайся, и верь, мысленно приказала себе Минами.